Крутой поворот. Салтаханов после разговора с Одинцовым засиживаться в бюро не стал и поехал в студию. Затхлый дух от оператора был сильнее вчерашнего. Видимо, он так никуда и не уходил, а кемарил прямо здесь, одетым. Правда, работу остроносый проделал колоссальную. «Ну что», — сказал он, потирая желтопалые лапки, — «к сюрпризам готовы?» «К приятным» уточнил Салтаханов и сел на крутящийся стул. и «Еще бы! Но давайте с самого начала. Вот, смотрите». Оператор передал Салтаханову несколько распечаток и пояснил. «Есть у нас программушка специальная, которая номера машин по записям считывает и автоматически запрашивает базу данных на владельцев. Марка, фамилия, имя, отчество, где зарегистрирован и так далее». «Я тут собрал все тачки, на которых парня вашего могли привезти. Вряд ли он долго в машине сидел, когда подъехал. А может, и вообще сразу выскочил. Так что получилось не слишком много». Салтаханов пролистал страницы с размытыми черно-белыми картинками, выделенными номерными знаками и таблицами, куда программа свела собранную информацию. «Пока сюрпризов не чувствую». «Программу такую знаю, данные на сотню машин вижу, и что с того?» «Смотрим дальше», — продолжал оператор. «Вот все, кого мы с вами вчера отметили». В следующей стопке листов были снимки, увеличенные изображения пешеходов на Кирочной, которые могли прикрывать Мунина, а значит иметь отношение к убийству академиков. «Я каждую картиночку вычистил, между прочим», С некоторой обидой добавил Остроносый. Салтаханов поспешил похвалить отличную работу, не кривя душой. Снимки и вправду стали читаться лучше. «Так, а это что у нас с Просилоны уже самостоятельно взял со стола очередную стопку распечаток?» «А это мы к сюрпризам как раз подходим. В торговом центре камеры современные и качество терпимое, плюс наши ребята кое-что наснимали». Оператор поскреб в редких сальных волосах, вынул из рук в листы и стал по одному выкладывать на стол. «Вот мужчина, про которого рассказала официантка. Сложение атлетическое, рост за метр восемьдесят, куртка и рюкзак, джинсы заправлены в ботинки. В районе кафе его зафиксировали два раза, за полтора часа и за час до встречи. Лица не видно». Дальше он же возле автомата, где оплачивают парковку. Та же куртка, джинсы и ботинки. Высокий, только рюкзака нет. Это за пять минут до встречи. Вот американка и тот парень, который ее вывел на парковку. Тоже в капюшоне, но все другое. Правда, рюкзак есть или торба какая-то не разобрать. И наушники. Молодой, наверное, но точно не ваш парень с кирочной Тот намного ниже ростом и щуплый. «Вот они с американкой садятся в машину». «Что за машина?» — спросил Салтаханов. «Она грязная очень, ни камеры неудачно стоят. Вроде Вольво», — оператор выложил на стол очередной лист. «Вот похожая машина на въезде. Это за полчаса до встречи. Тоже грязная, цветы, номера не читаются. А вот снова парень в наушниках за пять минут до встречи недалеко от кафе». Салтаханов принялся рассуждать, раскладывая снимки на столе в хронологическом порядке. Первый, который постарше, прибыл часа за полтора и осмотрел место. Потом ближе к делу появился еще раз, оставил официантке телефон и ушел. Потом он же за полчаса до встречи въехал на парковку и стал ждать. Так. Молодой следил за кафе и сообщил, что появилась американка. Старый пошел и заплатил, чтобы сразу выехать. Молодой перехватил американку у туалета и вывел на парковку, а старый тут же подобрал их и увез. «Ерунда какая-то», — резюмировал он, когда пасьянс был разложен. «Почему ерунда?» — удивился оператор. «Все сходится, вы же сами только что сказали». «Не может быть, чтобы они работали вдвоем, это же серьезные ребята». На такую операцию, да еще когда на подготовку времени нет, нужно человек пять-шесть для начала разговора. И машин хотя бы две. Одна основная, другая прикрывает. Нет, что-то здесь не так. Оператор снова поскреб ногтями череп. Надо было помочь не слишком опытному товарищу. «Я в этой студии давно сижу и всякого насмотрелся. Ребята серьезные, это да!» Поэтому они наверняка изучили место заранее, а не за час до встречи. И знали, что там будут наши и что камеры кругом. Поэтому и сделали вид, что их всего двое. Мы же лиц не видели, а в темноте все кошки серые. Он потыкал пальцем в распечатке. Тем более с таким качеством. Видно только, что ребята здоровые и одеты одинаково. Я еще пару человек подключу, мы с недельку в спокойном режиме все записи покрутим и вычислим, сколько их на самом деле было, сколько народу их прикрывало. Но уже понятно, что работали как минимум четверо». «С какой стати?» «Сейчас покажу», — дрогнул ноздрями оператор. Он взял два снимка, специально отложенных на дальний край стола, и протянул первый Салтаханову. «Вот машина на выезде». «Рядом с водителем виден еще кто-то. А мы с вами помним, что молодые женщины сели сзади». Салтаханов рассмотрел картинку. «Хорошо», — согласился он. «Но все равно получается их трое, а вы насчитали четверых». «Угу. По-вашему, за рулем сидит смуглый черноволосый кавказец с бородкой?» «Это не так». Перед тем, как передать Салтаханову второй снимок, оператор пояснил. «Нам повезло» к шлагбаумом водитель высунулся, когда чек за парковку предъявлял. «Вот он, ваш четвертый, полюбуйтесь. На паспорт не годится, но идентифицировать можно». «А вот это действительно сюрприз», — присвистнув, сказал Салтаханов. С фотографии на него смотрел Эрнанда Борхес. Бритый, наглый и постаревший, но все с теми же усами. Салтаханов отложил портрет и потянулся к снимкам с Кирочной из самой первой стопки, одновременно нашеривая в кармане телефон. Велик был соблазн тут же броситься докладывать Псурцеву, но для хорошего доклада кое-чего еще не хватало. Когда, наконец, он все же поднялся в приемную, генерал принял его незамедлительно. Для начала Салтаханов коротко рассказал, как, судя по записям из торгового центра, противник сумел увести американку из-под носа у академиков. Отметил строгую логистику и технический минимализм. Сработали, как часы. Профессионалы, мать их! Псурцев швырнул карандаш на стол. «Чувствую, кто-то свой трудится, школа видна, а наши все сопли жуют». То ему женского туалета караулить неловко, то на выезде чужая машина поперек дороги встала. Салтаханов вынул из папки и положил перед генералом красный циркуляр Интерпола с портретом борхиса «Я просил помочь мне найти этого человека». «Вы все что, сговорились?» — взорвался Псурцев. «Устроили конкурс, кто кого перетупит? Свои дела оставляй на службе, ясно?» «У меня занимаются только тем, что я приказал». «Так точно», — Салтаханов смело глянул на генерала и рядом с портретом положил следующий снимок. «Это водитель из торгового центра». Псурцев поднялся из кресла, упер кулачища в стол и навис над фотографиями усачей. «Думаешь, один и тот же?» После паузы уже спокойно спросил он, не поднимая головы. «Похож, похож». Салтаханов стал передавать генералу один лист за другим. «Вот он платит за парковку. Обратите внимание на куртку и особенно на джинсы с ботинками. Вот снимок с кирочной Через минуту после Мунина через дорогу переходит человек, одетый точно так же. На этой машине они уехали из торгового центра. Здесь она грязная, номера не видны». А здесь она жена чистая, и номера в порядке. Повернула на Кирочную со стороны Михайловского замка и припарковалась как раз перед тем, как появился Мунин. Уверен, что машина одна и та же. Сначала сомневался, теперь уверен. Мы в студии долго разбирались, видео туда-сюда гоняли. Эта «Вольво» другую машину выпускала, чтобы припарковаться, и засветилась. А главное, по номерам нашли хозяина. На скорую руку проверили, кто такой. Вот справка, там все написано. И на фото посмотрите. Одно лицо, хоть и без усов. Генерал уткнулся в справку. «Текс. Варакса, значит, ага. Год рождения, адрес регистрации. Подполковник запаса?» Псурцев поднял голову. «Ты в совпадение веришь?» Не верю, товарищ генерал. Правильно, совпадений не бывает. А чего тогда стоишь? Жду указаний. Не ждать, а брать надо. Найти и брать немедленно.